Глава двадцать Костяшки-рун, разметавшись по столешнице, замерли в каком-то особом порядке, известном только старухе. тебе проклятие, молод, гадалка помрачнела. «Тебе придется отдать самое ценное, что будет у тебя через пять лет». «Как снять проклятие?» Я вспомнил о предостережении городской гадалки, матери Герты, отдавшей за меня жизнь. Оно наложено мирозданием, от него нельзя уйти, иначе нарушится баланс и рухнет порядок вещей. Почему меня называют избранным? В древних писаниях сказано, что тьма опустится на землю и поглотит сущие. Мир темных обретет власть в мире живых, и лишь один темный восстанет против своих. Его мощь — луна, его оружие — клыки волка, его разум — разум человека. Избранный поведет людей на праведную битву. Он сохранит в себе человека, потому что, став наполовину темным, он обретет то, что искал и к чему стремился всю жизнь — себя. Как мне убить Фимору? Тьму нельзя победить светом. Ее поглощает еще большая тьма. Я чувствую рядом с тобой присутствие черного обсидиана. Как дьявола забирает черные жизни? Он создан самой преисподней, чтобы темные помнили и не попирали власть сатаны. Почему Фимора перенесла меня в этот мир, если я так опасен для темных? Она долго искала избранного, назначенного провидением помешать ей. И когда нашла, собиралась убить тебя в твоем мире. Но ты сумел починить себе магию красного камня. Ранее считалось, что его энергия подвластна лишь Фимор. Расскажи мне о Лане, почему она восстала против мира людей. Когда началась эпоха охоты на Фимор, Лана укрылась в лесу. В одиночестве она провела в лесной хижине много лет. Изучая магию и перемещение в пространстве, она жаждала найти мир, где ее не будут протеснять и пытаться убить. Однажды ей удалось переместиться в другой мир. В тот самый, откуда ты родом. Она встретила там парня и полюбила его. Но мысли о родине не давали покоя. Она убедила у любимого вернуться с ней в ее мир. Они переместились сюда и несколько лет прожили в глуши в заброшенной хижине, скрываясь от людского глаза. Шли годы, и парень начал стареть. Он уговорил Лану одарить его магией, дать силу темных, чтобы стать бессмертным и навсегда остаться с ней. Лана согласилась. Но за бессмертие надо платить. Темная сторона завладела парнем. Он стал бесчувственным и жестоким. Сила его росла, тело увеличилось в размерах, наполнившись статью великана. Почувствовав мощь, он покинул лес и скитался по земле, убивая людей и сжигая деревни. «Темный Алькийц!» — воскликнул я. «Да, так его нарекли люди». Фимора, поняв свою ошибку, нашла Алькийца и убила его в одной из деревень, когда тот пытался сжечь поселение. Она осыпала его красным порошком, и хворь скосила его жизнь за несколько секунд. Темного Алькийца закопали там же, а Лана вернулась в лес». Но через несколько недель действие магического порошка закончилось, и Алькийц восстал. Нельзя убить то, что и так мертвое, и порошок лишь погрузил его в мертвый сон. Он и вернулся в лесную хижину ланой, и с тех пор Фимора служит темному Алькийцу, искупая вину за смерть своего любимого, которую она причинила ему дважды. Они решили не искать новый мир, а перестроить старый под себя. — Кто ты? Почему ты нам помогаешь? — Я? — Это ты. — Ты можешь видеть больше, чем думаешь. — Что? Я отпрянул только сейчас, заметив, что хижина исчезла, никакой старухи рядом нет, а я стою один посреди леса. Я разговариваю с сам собой? — Ты говоришь с мирозданием, заглядывая в его сущность. — Но как такое возможно? — Амулет отправиться, признал твою силу. Много вопросов накопилось у тебя внутри, и твоя душа активировала изумруд познания. Только сейчас я почувствовал тепло от висящего на груди зеленого амулета, найденного мной когда-то в кишках гигантской змеи. Камень искрылся зеркальными гранями, обдавая зеленым светом пространство вокруг меня. — Если я захочу получить ответы на новые вопросы, — спросил я собеседника у себя в голове, — как мне это сделать? Помни, что я. Это ты. Голос из старушичего трансформировался в мой собственный. Ты не можешь задавать такие вопросы самому себе. Молод! Кто-то тряхнул меня за плечо. Что с тобой? Рядом стоял ошарашенный герт. Сам не понял, пробормотал я, снявший еще теплый на ощупь зеленый камень на золотой цепочке. Мне было видение. Я думал, ты того? — вздохнул Герт, обхватив голову руками. — Остановились на привал, а ты вдруг встал как вкопанный. Глаза закатил и бормочешь сам с собой, не замечая никого вокруг. Иногда мне самому кажется, что я сошел с ума. Но безумие позволяет человеку почувствовать себя Богом. Вскоре мы вышли из леса и холмистыми степями добрались до окрестностей Дарамира. Пробираясь осторожно, чтобы не попасться на глазам варгам, мы остановились броситься осмотреться. Вечерело. Нехороший холодок пробежал по спине. — Где варги? — воскликнул Герт, всматриваясь вдаль. — Их лагеря нет? Неужели мы победили? — К сожалению, нет. Голос мой оборвался. Зрение Люпуса явственно различало на городской стене стражников, облаченных в ненавистные звериные шкуры. Крепостную стену охраняли варги. Распахнутые откидные ворота говорили только об одном. Город захвачен, и варварам некого больше опасаться, потому что королевский легион уничтожен. Глухой рык раздался из моей груди, обратившись в первоче. Я разметал в щепки подвернувшуюся под руку березку. — Мы не успели. По щекам Герта бежали слезы. — Город пал. Мы все сделали, что смогли. Скрипнул я зубами. И даже больше. — Неужели все кончено? Нет, рявкнул я. Варги уже идут на Астрабан. Мы должны опередить их. Но как? Армия с повозками пойдет по торговому пути в обход лесов и болот. Путь их займет три недели. Мы подскачем напрямик по тропе, приходящей через деревню Ксилон ИТИС. Напрямую около двенадцати дней пути. Если надо, мы домчимся и за восемь. Надо узнать, когда был захвачен Даромир и сколько времени у нас осталось. Я оставил Герта в укрытии под сенью деревьев, а сам, дождавшись темноты, снял доспехи и, вооружившись слишком жалом, прокрался к воротам Рамира. Ворота до сих пор открыты. Захватчики слишком уверены в своей безопасности. Значит, дело совсем плохо. Ворота охраняли четыре кривоногих варвара. Двое из них сидели перед дежурным костром сразу у входа, остальные бесцельно бродили взад-вперед, борясь со скукой. Не скрываясь, я подошел к воротам, облаченный лишь в холщевую рубаху и штаны. Сапоги пришлось тоже снять, их военный крой мог меня выдать. Увидев одиноко вредущую из сумерек фигуру, варги вскочили и схватились за сабли. Оживленно переговариваясь, они позвали кого-то. Из глубины ворот к ним вынырнул похожий на хорька мужичок с хитрыми глазками. «Стой — Стой! — закричал мне хорек. — Кто таков? И откуда идешь? — А кто спрашивает? — — спокойно ответил я, остановившись, чуть не доходя до ворот. — Я Сурод, помощник наместника. — Какого наместника? — Городом правит король. Я изобразил в голосе удивление. — Король Солт мертв. Короля была, она по праву унаследовала престол. На время своего отсутствия она оставила управлять городом своего наместника. Я содрогнулся отвести о смерти короля, но вовремя взял себя в руки. — Я вольно охотник, иду из южных земель. Я слегка поклонился. Я готов принять закон новой королевы. Правление короля Солта мне никогда не нравилось. Зачем ты пришел в Дарамир? Наниматься на военную службу. Надоело скитаться по лесам. помощник наместника с подозрением оглядел меня. Ты не похож на охотника. Ты босс. У тебя нет лука, а одежда больше напоминает крестьянскую. Ты прав, сурок. По пути в лесах, близ долины теней, на меня напали разбойники. Месяц я провел в рабстве, а потом сбежал. Назад в леса я не хочу. Пора позаботиться о стабильном заработке. — Королеве нужны хорошие войны, — смягчился предатель. — Приходи завтра утром на Центральную площадь. Там будет сидеть приказчик по набору рекрутов в армию королевы Ланы. — Спасибо, сурод. Обязательно приду. — А сейчас я зайду в таверну и промочу горло, — Попрошу налить в долг усталому путнику. Меня пропустили в город. Я не стал убивать стражников, чтобы не поднимать лишнего шума. Улыбнувшись в суроту, я скрылся в темноте ночного города, подарив ему и варгам жизнь. Пока. Я шел в сторону вздымающихся в ночное небо башен королевского замка. Повсюду шатались пьяные варги, праздновавшие победу над Даромиром. Других прохожих не было. Мирные жители в страхе попрятались по домам. Возле замка меня остановил патруль из трех варгов и одного даромерца-предателя. «Стой!» — окрикнул он меня. «Приближаться к замку запрещено!» «Я вольный человек. Гуляю, где хочу!» — пробормотал я заплетающимся языком, изображая пьяную походку. «Взять его!» — скомандовал предатель варгом, указав на меня рукой. Варги не знали нашего языка, но поняли все по его жесту. Они даже не стали обнажать сабли. Безоружный и пьяный крестьянин казался не опаснее напыщенного воробья, распушившего перья перед собратьями. Схватив меня под руки, двое варгов тут же упали с рассеченными животами. Двумя малозаметными взмахами кинжала я выпустил им кишки. Третий, выхватив саблю, бросился на меня. Я поднырнул под занесенную саблю, чуть уйдя с атаки, и подхватил ее за рукоять. «Хрусь!» сабля с глухим стуком выпала из сломанной руки Варга, а тот, не успев вскрикнуть, упал на мзвеньчь, держась за до самого позвоночника горло. Глядя на это, предатель лишь успел раскрыть рот. "Тс", сказал я ему, приложив палец к своим губам. "Не кричи, если хочешь жить". "Я умоляю, не убивайте! Как мне найти наместника? Он в королевском замке!" — Где именно? — В палате городу правитель. Я могу показать. Только не убивайте. — Спасибо. Я знаю дорогу. Можешь не провожать. Хрик — Хр. Кровью захрипел в ответ предатель, упав на мостовую с рассещенным горлом. Я вытер клянок о его одежду и поспешил в замок. Центральные ворота охраняли двое варгов. Я бесшумно свернул им шею, чтобы не оставлять луж крови. Оттащив трупы в сторожевую будку, я двинулся дальше. На мраморном крыльце замка дежурили еще двое. Против них пришлось применить кинжал, так как стояли они друг от друга в некотором отдалении. Полутемные коридоры замка освещались редкими факелами, чудившими на стенах. Я бесшумно скользил к палате города Прежний ее обитатель, желчный старикашка, в обязанности которого входил контроль за исполнением королевских указов и частью управления гражданским населением города, никогда мне не нравился. Ну, а мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Вот и дверь палаты. Я чуть надавил на нее, запертый изнутри. Тук-тук слегка побарабанял я костяшками по дубу. Послышались шаркующие шаги. Э — -э, Кто там? — Проскрипел знакомый голос. — И ловы, сдых! — прокрепил я на языке варков. — Когда эти варвары уже вучат нормальный язык, Проворчал голос, лязгая изнутри засовом. Дверь не успела полностью открыться, как я тут же втиснулся внутрь. Человек отпрянул назад и унержавшись, шлюпнулся на пол. Я не поверил своим глазам. Передо мной сидел градуправитель Солта, а ныне на местных Фимора. Вот сука, предатель! Градуправитель сразу меня узнал и затрясся, капашась на полу. Он попытался встать, но подкосившиеся кривенькие ножки не держали. Я помог ему подняться, придав рвенье хорошим пинком. Тот, вскрикнув, вскочил и, и сел на диван. Пронырливый старик сразу понял, что его ждет, и не стал оправдываться и умолять меня о пощаде. Он молча сидел, борясь со страхом. «Ответь правдиво на мои вопросы, и я бью тебя быстро», — мрачным тоном произнес я. Когда и как был захвачен Даромир?» — Неделю назад, — пролептал старик, — Фимора под видом беженки проникла в город и обладела волей стражников, охранявших городские ворота. Она осыпала их каким-то порошком и заставила открыть ворота. — Как погиб Солд? — Король повел за собой солдат в битве за замок и погиб. Ему отрубили голову, а семью его казнили. Сердце мое сжалось а в глазах потемнело. До хруста в суставах я сжал рукоять кинжала. В голове всплыла прощальная улыбка Даяны. Кровь волка вскипела. Я еле удержался, чтобы тут же не разорвать наместника. — А скала Уортон? Кто-нибудь остался жив из Легиона? — Скала пробился с осадками гвардейской конницы и смог уйти. Сейчас он, наверное, на подходе к Ну, Но... О судьбе Уортона мне неизвестно. — Он и другие легионеры, скорее всего, погибли. Варвары не брали в плен, они сразу убивали поверженных. — Как ты стал наместником Фимора? У меня семья, и я боюсь за их жизнь. Губы наместника задрожали. — Кто обзавелся женой и детьми, тот отдал заложников судьбе, ибо они — помеха во всех начинаниях, как благородных, так и недостойных. — Сколько варгов в городе? — Около тысячи. Остальные ушли в поход на Страбан вместе с Фиморой. — Шесть дней назад. «Встань — Встань! Граду правитель поднялся с дивана. Его лицо побелело, а руки тряслись. — Прощай, Молот, — сказал он, закрыв глаза, — и прости. Что из силы я рубанул его по морщинистой шеи кинжалом. Тело старика село на диван, а голова покатилась по полу. Я выскочил из палаты и дальними коридорами пробирался к черному выходу из замка. Далеке слышались крики, эхом разносившиеся по замку. Поднималась тревога. По пути я гасил настенные факелы, погружая коридоры замка во мрак. Попадавшиеся на пути одиночных варгов-стражников, я безжалостно убивал кромса и кинжалом. Одному из них удалось рбануть меня по руке. Кость осталась цела, а рассеченный бицепс уже затягивался. Надо быть аккуратнее. Отрубленная рука не восстановится. Проходя мимо королевской кухни, я увидел скользнувшую там тень. Отправить в ад еще одного варга время меня было. Я скользнул в полумрак кухни. Никого. Спрятался, свечонок, Но от меня не уйдешь. Я втянул воздух ноздрями. Но вместо запаха нечистот и пота, характерной для дикарей, я уловил будоражащий знакомый цветочный аромат. Сердце бешено заколотилось, а зрачки расширились. Я крался по пьяняющему следу, не веря своему обонянию. След привел к массивному кухонному шкафу. Я резко открыл дверь, и из шкафа выпрыгнула на меня фигура с ножом в руке. Я перехватил нож и прижал нападавшую к груди. «Тихо — Тихо! — зашептал ей на ух. Это я. — Я думал, что потерял тебя. Испуг на лице Даяны сменился изумлением, а затем радостью. Она прижалась ко мне, уткнувшись в шею. «Отца и мать убили!» — прошептала она дрожащим голосом. «Я прячусь в замке уже неделю. Не могу сбежать. Повсюду варги. Теперь все будет хорошо. Я тебя выведу. Нужно торопиться». Я заставил себя оторваться от Даяны, подхватил ее руку, и мы выскочили в коридор. Судя по крикам, основной переполох происходил у центрального входа. Мы пробрались к черному ходу, натолкнувшись там на двоих стражников». Те охраняли дверь уже с обнаженными саблями и сразу атаковали нас. Я задвинул Даяну за себя, приняв первый удар сабли на клинок кинжала. Когтями свободной руки я вырвал варгу кадык Но, получив удар, поключиться от второго, ворачиваться не стало, чтобы отвести удар от Даяны. Третий удар стражник сделать не успел, получив тычок кинжалом в сердце. — Ты ранен! воскликнула Даяна, прижав краями разрубленной рубахе хлиставшую кровь. — Ерунда! — Минут через пять заживет. Улыбнулся я. Я же Люпус. Я откинул железный засов и толкнул двери. Мы сбежали по ступеням крыльца запасного выхода и растворились в темноте ночного города. Куда теперь? Спросила Даяна. Из города сейчас не выбраться, — ответил я. Ворота наверняка закрыли. Укроемся у старого знакомого. Если он еще жив. Темными закоулками мы пробрались к городскому рынку. Силуэты торговых лотков одиноко чернили на фоне пустующей городской площади. Вот и знакомая торговая лавка. Лавочник наверняка живет рядом со своим магазином. Я не ошибся. На втором этаже магазинчика сквозь маленькое конце мерцала свеча. Я постучал не слишком громко, но хозяин услышал. Шаркующие шаги приблизились к двери с обратной стороны. — Кто там? — спросил немолодой мужской голос. «Молот!» — ответил я. Громыхнулись засовы, и дверь распахнулась. «Молот!» — воскликнул старик. «Ты ранен? Скорей внутрь!»